В тишине двигались они по комнатам. Зеленые кристаллы мигали над головой, пол искрился под ногами, и Валерии казалось, что темнокожий лохматый гоблин увлекает их прямиком в ад. Когда они проходили через самую просторную комнату, Конан приказал остановиться. Его слух дикаря был острее, чем даже у Тихотля, выросшего среди этих тихих и опасных коридоров. «Ты вправду полагаешь, что твои враги могут устроить нам засаду впереди?» «Они все время скрываются в этих палатах», — ответил Тихотль. «Так же, как и мы. Залы и комнаты между Текультли и Ксаталанком — это спорные территории, никто ими не владеет. Мы называем их залами молчания». «А почему?» — ты спросил. «Потому что в следующей комнате люди», — сказал конун «Я слышал, как сталь звякнула о камень». И вновь дрожь схватила техотля. А может, это твои товарищи? предположила Валерия. Лучше не проверять, сказал он и метнулся в бок, в комнату, из которой вели вниз ступени из слоновой кости. Они ведут в неосвещенный коридор, прошипел он, но там они тоже могут спрятаться. Может, все это как раз и устроено, чтобы заманить нас вниз, но вверху наверняка ловушка. Теперь давайте быстрее. Бесшумно, как духи, спустились они по лестнице и оказались перед входом в коридор, темный как ночь. Прислушались и шагнули во мрак. Мороз пробежал по спине Валерии, и почудилось, что меч нацелился ей между лопаток. Только железные пальцы Конана на плече придавали ей уверенности. Темнота была кромешной. Вытянутой рукой Валерия ощупывала стену, время от времени натыкаясь на очередную дверь. Коридор казался бесконечным. Звук, возникший сзади, был подобен удару молнии. Валерия узнала скрип открываемой двери. Какие-то люди вошли в коридор за их спинами. Как раз в этот момент Валерия споткнулась от человеческий череп, который со стуком покатился по полу. — Бежим! — истерически взвизгнул Техотль и понесся вниз по коридору. Снова почувствовала Валерия, как Конан подхватил ее и потянул вслед за проводником. Кемериец не обладал ночным зрением, но инстинкт его был безошибочным. Без его помощи она давно бы упала или врезалась бы в стену. Топот за плечами становился все громче. ли вскричал «Лестница! За мной! Быстрее!» Рука Конона помогла Валерии сохранить равновесие на первой ступеньке винтовой лестницы. Внезапно Конун отпустил девушку и, обернувшись, стал прислушиваться. Чутье подсказывало ему, что враги совсем близко — Но не только топот человеческих ног различал он. Что-то ползло по лестнице, извивалось, шуршало и холодило воздух. Конан ударил мечом, и лезвие вонзилось в некую плоть. Он почувствовал, как что-то ледяное коснулось его ноги, а потом раздались страшные конвульсивные удары и закричал в агонии человек. Конан помчался вверх и оказался у дверей, к которым вела лестница. Техотль и Валерия были уже там, и когда кемериец присоединился к ним, тыхотли закрыл дверь и задвинул засов. Первый засов, который увидел Конун после городских ворот. Они очутились в хорошо освещенном помещении. Прежде чем покинуть его, Конан оглянулся и увидел, что дверь трещит и прогибается под чьими-то мощными ударами. Техотль бежал все так же быстро, но чувствовал себя уверенней, как человек, попавший в знакомые места и знающий, что друзья уже близко. Но Конон снова перепугал его, спросив, что это за скотину я зарубил там, на лестнице. — Какой-нибудь ксаталанец, — ответил Тихотль, не оглядываясь. — Я же говорю, что они кишат повсюду. — Это не человек, — проворчал Конон. Оно ползало и было холодное, как лед. Думаю, что разрубил его пополам. Оно бросилось на тех, кто подбегал сзади, и задушило одного. Голова Тихотля дернулась, а лицо побледнело. Он в панике ускорил бег. «Это был ползун! Чудовище из подземелья, которое они призвали на помощь! Что это такое, мы не знаем, но находили людей, страшно изуродованных им. Во имя Сета, скорее! Если они пустили его по нашему следу, он будет гнаться за нами до самых ворот Текультли!» «Сомневаюсь» буркнул Коном. Я неплохо приложил его на лестницу. Бежим! Бежим! станал Техотль. Они миновали еще несколько залитых зеленым светом комнат, пересекли обширный зал и остановились перед гигантскими бронзовыми воротами. Техольт сказал Техотль.